Надюшка через его плечо следила за карандашом, но как ни напрягалась, прочитать не могла. Вдруг Скобеев, не закончив строчку, отступил ниже и четкими печатными буквами написал «Член ВКПБ». «А что такое, дядя Тихон, ВКПБ?» — спросила Надюшка, заглядывая Скобееву в лицо нетерпеливыми от жаркого любопытства глазами. «ВКПБ-то...» По возвышенному тону голоса, по мимолетному взгляду, полному скрытой торжественности, Надюшка поняла, что это что-то необыкновенное, значительное. В КПБ «Красная девица» — это всесоюзная коммунистическая партия большевиков. О коммунистах слышала? О Ленине что-нибудь знаешь? И тут в Надюшкиной голове словно вспыхнула молния. Она ярко-ярко вспомнила приезд комиссара Бострыкова, свою игру с Алешкой в огороде и на Яру, чеканные слова, произнесенные мальчишкой и запомнившиеся ей. «Знаю, дядя Тихон!» — воскликнула девушка и, встав задорно, отчеканила. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, то станет всем». Молодец, Краснодевица, именно так мы новый мир построим. А такие девчата и ребята, как ты, станут всем. Скобеев взволновался не меньше Надюшки, встал, потоптался возле стола, опустился на прежнее место. Эту записку, Краснодевица, спрячь куда-нибудь подальше. Когда выберешься в Каргасок, то найди там базу потреб Союза. На этой базе работают и коммунисты, и комсомольцы. Я им тут написал кое-что про тебя. Вот видишь, диваха Надежда может быть в будущем сознательным борцом за дело рабочего класса. Помогите ей выбиться на правильный путь, подыщите посильную работу, чтобы был кусок хлеба, а потом учить ее надо, учить во что бы то ни стало. Скобеев длинным заскорозлым пальцем, Прочертил по прочитанным строкам, бережно вырвал листок из тетради и, свернув четверо, отдал девушке. «Ой, дядя Тихон, какое же вам спасибо!» Надюшка схватила его за руку, дышала шумно, прерывисто, не зная, как ей отблагодарить за участие в ее судьбе. «Ну-ну, живи, борись, еще, может быть, где-нибудь и свидимся». Он широкой ладонью похлопал ее по плечу. Надюшка запрятала записку. К самому сердцу подливчик забрала покупки. «Пора их в путь». Скобеев пошел проводить девушку. По дороге наказывал. «Следи шестяков охотников, скажи, что база ждет их. Товаров и припасов у нас достатки, Не хватит, еще из Томска подвезут. Пусть едут и знают, что торгуем без обмана, по совести» как велит нам наша советская власть. Скажу, дядя Тихон, обязательно скажу. Садясь в обласок, Надюшка вдруг почувствовала, что ей не хочется уезжать с базы, горько расставаться со Скобеевым. До свидания, дядя Тихон. И уже, отплыв от берега, крикнула. Может быть, и свидимся еще? Свидимся? Надюшка плыла в обласке и все оглядывалась, махая то рукой-то веслом. Кобеев переходил с одной барки на другую, чтобы лучше видеть девушку, и в ответ ей размахивал кепкой. На борт катера вышли из машинного отсека моториста рулевой и с интересом наблюдали, как заведующий базой и он же механик, провожал девушку в путь дорогу. Парфений Игнатьич не ждал Надюшку так рано и потому не встретил ее на берегу. Когда она вошла в дом, Он вместе с матушкой Устинюшкой сидел за столом возле шумевшего самовара и полничал. Он, видимо, только что встал с постели, так как круглое, полное лицо его было помято. Старик любил часок-другой подремать днем на мягкой пышной перине под боком у матушки Устинюшки. Порфирий Игнатьевич так был поражен появлением Надюшки и так был убежден, что привезла она какие-то недобрые вести, Что принялся набожно креститься, повернувшись всем туловищем в угол к божничке. «Но, детка, Магарыч, себя! Голосом который так и переливался буйной радостью, воскликнула надежка. Порфей Игнатьевич взглянув на нее вопрошающе сердито и поняв, что ему ничего худое не грозит,